Выше бери, хвастливо заявил Артем. Старший гритья. У батьки, что ли? Ныне у батьки, Артем ничуть не смутился. Я, дядька, момчил, княжью полусотни на хузар водил. Мышата покосился на Сергея, спросил Врет, небось. Да нет, сделанным равнодушием ответил Духарев. Не врет. вот оно как.